В 1924 году, уже после отъезда Горького, издательство закрылось. Впоследствии он все-таки возобновил этот проект, основав издательство «Академия» уже в 30-е. К счастью, тогда идея сохранения культуры была уже актуальнее для власти. Настало время консервации. Любопытно, что именно в это время Горькому посчастливилось встретить главную любовь своей жизни. Конечно, того места, какое занимало в его биографии Андреева, Мария Игнатьевна закревская бенкендорф будберг занять не успела. Им суждено было прожить вместе всего семь лет, да потом изредка встречаться во время ее наездов в СССР. Но жизнь Клима Самгина, главное свое сочинение, Горький посвятил именно ей, да и на рабочем своем столе держал слепок именно ее руки.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 заглатывая огромные куски пьет много водки и у нее грубоватый глухой голос вероятно от того что она заядлая курильщица обычно в руках у нее видавшие виды сумка которая редко застегнута как положено однако всякий раз когда я видел ее рядом с другими женщинами она определенно оказывалась и привлекательнее и интереснее остальных мне думается людей прежде всего очаровывает вальяжность изящная посадка головы и спокойная уверенность осанки. Ее волосы особенно красивы над высоким лбом и широкой нерукотворной волной спускаются на затылок. Карии глаза смотрят твердо и спокойно, татарские скулы придают лицу выражение дружественной безмятежности, и сама небрежность ее платья подчеркивает силу, дородность и статность фигуры. Любое декольте обнаруживает свежую и чистую кожу.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 Впоследствии туда въехал комбет, комитет бедноты, и Марии пришлось съехать. Жила она в это время у старого повара своего отца, а за поддержкой и пропитанием ходила в английское посольство. Там ее многие помнили, там были друзья, там началась ее любовная связь с Брюсом Локкартом, присланным в Россию в качестве британского агента, чтобы препятствовать сепаратному миру с Германией.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 Он и замял скандал в полном соответствии с фамилией. В разъездах Уэллса сопровождала Мура, и между ними вспыхнул роман, один из самых продолжительных в ее жизни. На вопрос, как она могла полюбить немолодого, пухлого и сдержанного англичанина, Мария Игнатьевна отвечала «от него пахнет медом». Что поделать, от русских мужчин тогда пахло совершенно иначе.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 педагог Альберт Панкевич, литературовед Василий Десницкий, Чуковский, Замятин, Шаляпин, Борис Пельняк, Лариса Рейснер, ее муж комиссар Балтфлота Раскольников, художник Мстислав Добужинский, режиссер Сергей Радлов, а также, когда бывали в Петрограде, Красин, Луначарский, Калантай и даже сам Ленин.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 Многие считают, впрочем, что Горький влюбился не столько в Мурино женское обаяние, сколько в ее умение ловить каждое его слово. Исключать это трудно. Он расцветал, когда чувствовал себя интересным. Глава двенадцатая. Кстати, и знаменитый обыск, после которого Горький поехал в Москву требовать у Ленина защиты и справедливости, случился не в последнюю очередь из-за Марии Игнатьевны поскольку ее подозревали то в шпионаже для англичан, то в связях с немцами и уж в любом случае в социальной чуждости. Именно в ее комнате искали особенно тщательно. Горький, хотя и часто ссорился с Лениным в эти годы, но после покушения на него направил Ленину встревоженную и горячую телеграмму и прекратил всякую оппозиционную деятельность и регулярно искал у Ленина заступничество против террора питерских чекистов. В 1920 году отношения были восстановлены, если не до первоначального уровня, то, по крайней мере, до благожелательного нейтралитета. Горький встретился в Москве с Лениным, Дзержинским и Троцким. Для объяснений был вызван Зиновьев, с которым от страха случился сердечный приступ. Горький уверял, что симулированный. Зиновьеву за обыск ничего не было, но Горький получил гарантии неприкосновенности. Насколько их могло хватить, он не знал, но иллюзий не питал. К Ленину он в эти годы обращался часто и почти всегда с вещами, которые сегодняшнему историку покажутся абсурдом. Но Ленин вникал в горьковские просьбы и старался его беречь. Почему, сказать трудно. Вряд ли из сентиментальных соображений они были Ленину не свойственны. Авторитет Горького в глазах Запада тоже ни при чем. Вероятнее другое. Ленину был присущ врожденный, на генетическом уровне усвоенный пиетет к русской литературе. И ему, и его прослойке провинциальной интеллигенции, воспитанной на подпольном чтении Чернышевского, так и не удалось избавиться от этого предрассудка до конца. Может быть, поэтому Ленин ограничился высылкой творческой интеллигенции на философском пароходе, а не уничтожил ее. Может быть, Горький представлялся ему действительно могучим художником – Вкусы у него были традиционалистские, и горьковский социальный реализм был ему близок. Возможно, он просто считал Горького полезным в качестве связного между партией, членство в которой Горький не возобновил после перерегистрации, и интеллигенцией, которая Горькому теперь верила больше, чем когда-либо. Словом, если Горький просил за профессора, профессора отпускали. Если указывал, что из типографии «Копейка», где печаталась «Всемирка», забирают слишком много рабочих на фронт или иные трудовые повинности, «Копейку» оставляли в покое. А если Горький обращал внимание Ленина на то, что на улицах Петрограда гниет слишком много мешков с песком, оставшихся от уличных боев лета и осени 1917 года, Ленин помечал в утиль сырье. И утиль сырье начинало выполнять Горьковскую программу, собирать тряпки и отправлять их на бумажное производство. Горьковское заступничество помогло бы и Блоку, но, увы, разрешение на его отъезд за границу с женой, без которой он был уже беспомощен, было получено лишь за день до его смерти. А вторая смерть, последовавшая в том же августе, Горького добила. Несмотря на все его протесты, заступничество и ходатайство, по обвинению в контрреволюционном заговоре был расстрелян Николай Гумилев. Именно после этих двух смертей, в первой новая власть была виновата косвенно, во второй прямо, Горький понял, что и его имя никого уже не защитит и принадлежность к великому делу русской литературы ничего не гарантирует. Так созрела у него мысль об отъезде, но он не признавался в этом даже себе самому. Писатель, всю жизнь призывавший к перевороту и уехавший после него, тем самым признавался в крахе главных жизненных установок. Ленин видел горьковские колебания и подал ему отличную мысль. В 1907 году он услал его подальше от расправы в Штаты для сбора денег на русскую революцию. Теперь же отправлял собирать средства для борьбы с голодом, от которого Россия в 1921 году сильно страдала вследствие засухи. Так называемый «Помгол» или «Прокукиш», «Организация помощи голодающим» или «Прокопович Кускова-Тишкин» по фамилиям организаторов, «Прокукишем» и закончился. Несколько десятков московских и петроградских интеллигентов, не сотрудничавших с большевиками напрямую и даже враждебных им, попытались, используя давние связи, добыть у Запада денег – на спасение российских голодающих. Денег толком не добыли, а главная сама советская власть чинила комитету препятствия на каждом шагу. Помгол не имел никаких административных функций, от него ничего не зависело, и большую его часть скоро арестовали. Потом почти все помголовцы сами оказались в эмиграции. Пока же Горький активно пишет западным друзьям и коллегам, многие отзываются, но помощь их трудно назвать действенной. Ленин продолжает настаивать на отъезде Горького. То под предлогом сбора средств, то для лечения. И тут у Горького есть полное право на отъезд. Он действительно истощен, болен неврозом и замучен кровохарканием. В уже упоминавшейся кинодилогии «Рома» есть эпизод, в котором Горький посещает Ленина в Кремле, и Ленин долго спорит с ним о необходимости пролетарской жестокости. А великий гуманист, тряся усами, все никак не желает признать ее необходимость, пока случившийся тут же простой крестьянин не поясняет ему, наконец, всего величия классовых битв. Вряд ли в действительности между ними шли такие споры. Ленин в те годы был слишком занят, чтобы убеждать Горького в пользе террора, да и вряд ли верил в силу собственных аргументов. Идеализировать их отношения не следует, хотя больше всего для этой идеализации сделал сам Горький, написав в мемуарном очерке, что Ленин в это время виделся с ним многожды, и был к его просьбам необычайно внимателен. Горький — не самый достоверный мемуарист, в силу отмеченной многими, прежде всего Ходосевичем, склонности к лакировке действительности. Конечно, в мемуарных очерках, написанных в первые заграничные годы, много удивительно мощных глав, живых и ярких характеристик. Но, во-первых, все горьковские герои, включая Ленина, говорят с одинаковой интонацией, с горьковскими бесчисленными тире и тяжеловесными постпозитивами «Жизни моей», «Письмо твое». Во-вторых, он склонен задним числом преувеличивать трепетность и уважительность их отношения к себе. Пожалуй, лишь заметки о Толстом, основанные на записях по горячим следам тогдашних разговоров, вполне достоверны. Что касается Ленина… Более чем сомнителен эпизод, в котором Горький везет Ленина к каким-то военным специалистам, и Ленин там блещет эрудиции, задавая исключительно точные вопросы. Вопросы, его приведенные Горьким, довольно заурядны, да и вряд ли поехал бы предсел в наркома, даже с пролетарским классиком, по первому же его зову осматривать новое военное изобретение. Впрочем, Ленин вождизмом не страдал и военным делом живо интересовался, может, Горький тут и не преувеличивает, Но вот что преувеличивает точно, так это ленинское вечное детство, задор, юмор. Вообще, во второй редакции очерка, писанной семь лет спустя после ленинской смерти, сильный перебор по части сюсюканье. Вспомнить хотя бы прекрасное дитя окаянного мира сего. В Ленине не было ничего детского. Юмор его был довольно жесток и временами циничен, а в агрессии не просматривалось ничего умилительного. Чего у него не отнять, так это гениальной политической прозорливости, правда, в основном на небольших дистанциях, как это всегда бывает у политиков, не брезгующих никакими средствами. Кажется, старался он избегать и лишней жестокости, но кто скажет, где начинается лишнее, и не является ли вся она лишней вообще? Спрашивал же он Горького сам, кто считает удары в драке. Какой именно удар уже чрезмерен? В июле 1920 года... Горький присутствовал на втором конгрессе Коминтерна в Петрограде. Это был последний приезд Ленина в город, который вскоре назовут его именем. Он побывал у Горького в гостях перед отъездом в Москву, подарил ему с дружеской надписью только что вышедшую, изданную к Конгрессу детскую болезнь левизны в коммунизме. Они сфотографированы вместе у колонн Таврического дворца. Наголо бритый, осунувшийся Горький стоит чуть поодаль, не желая мельтешить в толпе, окружившей Ленина. Считается, что выражение у него на этой фотографии восторженное, но кажется, что скорее все-таки недоуменное. Глава 13 В августе 1921 года Горький наконец уступил ленинским настояниям и выехал в Гельсингфорс с чадами и домочадцами, но без Андреевой. Так началось его почти 12-летнее, с перерывом на празднование юбилея в 1928 году, изгнание. Самое плодотворное в литературном отношении время. После Гильсингфорса он оказался в Берлине, где затеял был журнал «Беседа» силами эмиграции и российских писателей – Иллюзии насчет того, что граница еще не пересечена окончательно, что есть надежда на объединение русской литературы, сохранялась у него долго. Да, собственно, границы и были относительно прозрачны до конца 20-х. И Сминовеховская газета накануне свободно проникала в Россию, печатая и уехавших, и оставшихся. И сами возвращенцы могли, как Алексей Толстой, рассчитывать на прощение, если готовы были беззаветно служить интересам «Новой России». Но журнал «Беседа» вышел в количестве всего шести номеров, и Горький был жестоко разочарован отказом советской цензуры допускать журнал в РСФСР. Он начал печатать в этом издании свой новый цикл рассказов, частью автобиографических, частью выдуманных, и надеялся, что теперь, наконец, будет писать по-новому, экономно, точно, без лишних деталей и персонажей, избыток которых критика вечно ставила ему в вину. Он даже опубликовал один из рассказов, рассказ об одном романе под псевдонимом, чтобы проверить, легко ли опознается эта новая манера. Идея принадлежала Ходосевичу. Он в это время сильно сблизился с Горьким, жил рядом с ним в немецком городке Саарове вместе с молодой красавицей Ниной Берберовой, которую вывез из России, оставив там жену. Ходосевич в споре с Горьким защищал беспристрастность критика Юлия Айхенвальда. Горький же настаивал, что Айхенвальд не любит его именно за то, что он Горький, а не за, собственно, тексты. В результате рассказ об одном романе вышел под псевдонимом Василий Сизов, и Айхенвальд, к вящей горьковской радости, изругал обладателя псевдонима, то есть подтвердил свою литературную честность. Впрочем, правду сказать – Трудно не узнать льва по когтям и в этой новой горьковской прозе. Да, она скупее, экономнее, точнее, мучительнее, если угодно, откровеннее в деталях, но это прежний горький, особенно чувствительный и памятливый ко всему, что оскорбляет его представление о человеке, ко всему уродливому, унизительному, извращенному. Интересно, кстати, его сближение с Ходосевичем, Его симпатии и антипатии позволяют поразительно точно понять его собственное состояние. Умел он выбирать спутников по себе, ничего не скажешь. В 90-е сближения с Чеховым, Андреевым и Буниным, после революции с Блоком, после эмиграции с Ходосевичем. В Ходосевиче не было блоковского романтизма, блоковского упоения гибелью. Это, как говорит у толстого француз о князе Андрее, субъект «нервный и желчный». И Шкловский, сам не подарок, не зря писал, что у Ходосевича муравьиный спирт вместо крови. Вот уж у кого не было иллюзий, правда, в отношении других. Сам он, в воспоминаниях, составивших книги «Некрополь» и «Белый коридор», всегда умнее, дальновиднее и благороднее современников, даже тех, которых любит. Ходосевич в самом деле исключительно умен и желчен, за что после разрыва получил от Горького такую же язвительную характеристику — всю жизнь, мол, проходил с крошечным дорожным НССРом, делая вид, что это чемодан. Может быть, масштаб дарования Ходосевича в самом деле был не таков, чтобы автору сходили с рук столь резкие оценки и ядовитые суждения. Но даже если бы он не был крупным поэтом, писавшим стихи высокого классического строя, освихнувшейся русской реальности и европейской послевоенной ночи, его ум и прозорливость вне сомнений. Ходосевич – лучший мемуарист и критик русской миграции. Трагическое разочарование, ужас всеобщей разобщенности, смертельно оскорбленная надежда – вот его темы. Ужас перед расчеловечиванием мира, перед утратой того единственного, ради чего стоит терпеть человечество вообще – вот доминанты его лирики, и Горький в 1922 году ощущает мир и себя примерно так же. Он нуждался в это время в спокойном и умном собеседнике, который помог бы ему с предельной четкостью сформулировать новую жизненную философию после Петроградского хаоса. И скоро Горький эту философию формулирует. Она сводится к роковой этической недостаточности человека, к необходимости его пересоздать. Если начал он с восторгов в адрес человеческой природы, Если продолжил мечтой о том, что человек должен теперь заново создать Бога, то в 20-е годы в эмиграции пришел к синтезу. Прежний человек доказал свое этическое банкротство. Пора создать нового, и на кого здесь опираться, пока не ясно. Сначала надо с небывалой силой описать уродство и мерзость прежнего мира. И книга «Заметки из дневника «Воспоминания»» вся полна описанием жутких картин человеческого безумия. Горький словно решился, как и предупреждал в предисловии, выбросить из головы все, что отягощает его память наиболее мучительно и настойчиво. И книга получилась страшная. Ни до, ни после он не писал так кратко и сильно. Пафосом своим она напоминает стихи Ходосевича тех же времен. «Мне невозможно быть собой, мне хочется сойти с ума». Или Счастлив, кто падает вниз головой. Мир для него хоть на миг, но иной. Это не значит, что в мире, изображенном горьким, нет места человечности. Есть, но участь ее плачевна. А главное, она никого не спасет. Глава 14. Вообще, рассказы 1922-1924 годов и заметки из дневника — лучшие его книги за всю жизнь. За ними чувствуется огромное, недавно пережитое страдание и страшная усталость от него. В отшельнике появляется добрый утешитель, отличный от Луки. Тот утешал из самомнения, а ради того, чтобы ему поклонялись и от него зависели, а этот похож на доброго лесного бога, которому всех бесконечно жалко. Та же мучительная... Надрывная жалость переполняет один из лучших рассказов Горького, трехстраничную мамашу Кимских, о гимназистке, влюбившейся в пьяницу и буяна, изуродовавшего себя попыткой самоубийства. Она родила ему пятерых сыновей и теперь неустанно добывает пропитание на всю семью, высыхает, сходит с ума, становится посмешищем для города, а город смотрит на ее страдания с равнодушной усмешкой, вечной усмешкой всякого русского Акурова. За один этот рассказ, написанный с необыкновенной музыкальной силой и композиционной точностью «Куда там старухи и зергиль» Горький заслуживал бы памятника. При жизни кимского она кормила его и детей, зарабатывая уроками музыки и рисования, продавая мебель и вещи, а когда Кимской умер, 13 комнат двухэтажного дома были совершенно опустошены, и мамаша с детьми забилась в две. Блестяще ухмыляясь, буфетчик говорил, «Все распродала. Дети на полу спят и сама валяется на полу. Разве иной раз сено соломы украдут? Совсем одичали». Он восхищался, буфетчик, восклицая жирненьким голосом. «Ни зеркал нет, ничего. Добрые люди интересовались, зачем она муку эдакую взяла на себя». Фамилию, говорит, поддержать надо. Невозможно, говорить, чтоб такая фамилия вымерла. Кимские, дескать, Россию спасали много раз. Конечно, это глупая фантазия. от Отчего Россию спасать? Россию никто похитить не может. Россия не лошадь, ее цыгане не своруют. 28 лет бегала по улицам города мамаша Кимских. Жилистая, лохматая, голодная волчиха. Бегала, двигая челюстью, и всегда что-то нашептывала, как молитву твердила, хотя злая. Она так оборвалась, обносилась, одичала, что порядочные люди уже не пускали ее к себе, и она не могла больше учить детей их музыке, рисованию. Стремясь насытить своих детей, она воровала овощи по огородам, ловила на чердаке голубей, воровала кур, летом собирала щавель, съедобные корни, грибы и ягоды, В зимние ночи в метели ходила в лес воровать дрова, выламывала доски из заборов, чтобы согреть хотя одну печь полуразрушенного дома. Весь город изумляла неиссякаемая энергия мамаши. Ее даже будто бы не преследовали за воровство. Разве иногда побьют маленько, но чтобы в полицию отправить никогда. Жалели ее. Горожан удивляла, что она не просит милостыню. Ее даже уважали за это. Но никто никогда не помогал ей жить. «А почему?» — спросил я. «Как вам сказать? Потому надо думать, что уж очень злая и гордая. Хотелось поглядеть, докуда этой гордости хватит. Теперь уж четвертый год стали ей милостыню подавать. Теперь она совсем с ума сошла. И как вы думаете, на чем? Представьте себе на детях. Дети мои, кричит, на царство рождены. Борис — царь польский, Тима — болгарский, Саша — греческий царь. Вот как она. А мы этих царей бьем». Они все в мать пошли, воры. Бориска даже горбат из окна вывалился, будучи ребенком. Тимофей дурачок. Александр глухонемой. Еще один, меньшой, тоже выродок. Главное, все воры. А Борис особенно нахален в этом. Только из старшего кранида человек вышел. Он бойцом на бой не работает. Перед нами блестящая метафора России. Нищий, сошедший с ума, все не желающий проститься с былой славой. Однако в том же 1922 году Горький написал о России куда более страшные слова. Он опубликовал брошюру о русском крестьянстве, которую на родине автора не перепечатывали 85 лет. Действительно сказано тут о России так и такое, чего прежде никакой Чаадаев себе не позволял. Правда, здесь в основе все та же механистическая дихотомия. Раньше противопоставлялись Европа и Азия, теперь город и деревня. Я думаю, что русскому народу исключительно, так же исключительно, как англичанину чувство юмора, свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни. В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность – В ней есть нечто тонкое и изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами «психоз», «садизм», словами, которые в сущности и вообще ничего не объясняют. Наследие алкоголизма. Не думаю, чтобы русский народ был отравлен ядом алкоголя более других народов Европы, хотя допустимо, что при плохом питании русского крестьянства яд алкоголя действует на психику сильнее в России, чем в других странах, где питание народа обильнее и разнообразнее. Можно допустить, что на развитие затейливой жестокости влияло чтение житей святых великомучеников, любимое чтение грамотеев в глухих деревнях. Если б факты жестокости являлись выражением извращенной психологии единиц, о них можно было не говорить, в этом случае они материал психиатра, а не бытописателя. Кто более жесток, белые или красные? Вероятно, одинаково, ведь и те, и другие русские. Впрочем, на вопрос о степенях жестокости весьма определенно отвечает история. Наиболее жесток – наиболее активный. То есть виновата, в конце концов, Россия как страна, по преимуществу сельская. А большевизм – в русле той же отвратительной жестокости, но у него есть исторический шанс порвать замкнутый круг, превратить Россию во что-то другое. Пожалуй, о русском крестьянстве, итоговый для Горького текст, о результат его долгих размышлений о русской революции и в конечном итоге свидетельство внутренней готовности принять ее просто как «меньшее зло для страны».